Глава 11. Растущая боль. Если ты владеешь 100% бизнеса, который не работает, то ты не владеешь ничем. Джо Цай. Когда в 2006 году eBay ушла с китайского рынка, у Taobao насчитывалось 30 миллионов пользователей. Через три года их стало 170 миллионов, и продажи на платформе Taobao выросли с 2 млрд долларов до 30 млрд долларов. На горизонте не маячило достойных соперников, и перспективы Алибаба выглядели радужными. Китайская экономика развивалась беспрецедентными темпами и выросла на 14% в 2007 году. Ожидание Олимпийских игр 2008 года в Пекине взорвало фондовый рынок страны. Западный капитал потек в Китай, и цены на акции ведущих игроков китайского интернет-рынка взлетели. В 2007 году акции Baidu подорожали втрое, оценка компании составила более 13 миллиардов долларов. Tencent, чей сервис мгновенных сообщений QQ насчитывал более 740 миллионов пользователей и чей игровой бизнес развивался, доросла до 13,5 миллиардов долларов. Новая волна китайских интернет-компаний готовилась к выходу на биржу. Начались спекуляции вокруг Alibaba. Когда же она выйдет на IPO? Alibaba переформировала свою систему управления и, готовясь к новой стадии развития, пополнила команду новыми руководителями из Pepsi, Walmart и KPMG. Кроме того, она взяла нового директора по стратегии доктора Цзэн и назначила на должность CEO B2B бизнеса Alibaba.com Дэвида Вэя, Вэйдже из Шанхая обладавшего опытом в сферах финансов и розничной торговли. Последний пробудет на этой должности более 4 лет и будет курировать первый выход Alibaba на IPO. Сервис объявлений Taobao пользовался огромной популярностью у потребителей, но он оставался убыточным, поскольку по-прежнему был бесплатным. Таким образом, в качестве альтернативы Alibaba решила включить в реестр только b 2 бизнес Alibaba.com. Основанные в 1999 году упомянутые компании существовали к тому моменту уже 8 лет. На Alibaba.com числилось более 25 миллионов зарегистрированных пользователей, живущих как в Китае, так и за границей. Это был стабильный доходный, но не интересный бизнес. IPO 1.0. Вокруг Джека поднялась очень сильная шумиха и проведение Alibaba.com IPO в Гонконге в ноябре 2007 года вызвало такой неистовый ажиотаж, какого не видели со времен дотком бума. Один аналитик раскритиковал поведение гонконгских инвесторов, сравнив их с игроками в азартные карточные игры. Огромное количество людей выстроилось в очередь, чтобы купить акции, как сказал один из них, 65-летний Лай айюн Юн, Люди сказали покупать, я и покупаю. Хотя B2B бизнес Alibaba.com был на самом деле второстепенным, воодушевление вокруг китайского интернета, который бурно развивался и насчитывал тогда уже более 160 миллионов пользователей и оживленной экономики, означало, что различия делают немногие. В Гонконге рынок сходил с ума по спекуляциям на недвижимости, и Джек старался описать бизнес Alibaba, понятным для этого региона языком. «Мы почти как компания-застройщик», объяснял он. «Мы убеждаемся, что пространство расчищено, трубы проложены, коммуникации работают. Люди могут прийти и строить свои здания на подготовленном нами месте». Но, говорил Джек, помимо этого существует и многое другое. Если Алибаба все делает правильно, то у нас есть шанс создать платформу, которая станет интернет-экосистемой для всего Китая. Преобладающая часть акций была продана институциональным инвесторам на изнурительной десятидневной серии глобальных выездных мероприятий «Роуд-шоу», закончившейся в Сан-Франциско. График выдался настолько интенсивным, что Дэвид Вэй не успевал пообедать. Неожиданно Джек ушел с последней встречи с инвесторами и вскоре после этого позвонил Дэвиду. Он позвал его в ресторан в аэропорту где они заказали все блюда из лапши, какие были в меню. Когда Джек и Дэвид приземлились в Гонконге, то по итогам выездных встреч они уже знали, что их ждет успех. Курс ценных бумаг вырос на 40% в течение последних трех месяцев. Но для уверенности в сильном старте Yahoo обязалась купить 10% от размещения, наряду с семью другими ключевыми инвесторами, включая магнатов местного рынка недвижимости. Alibaba.com вышла под счастливым фондовым номером 1688 и продала 19% компании за 1,7 миллиарда долларов. Это было крупнейшее интернет-айпо после Google в 2004 году. Компанию оценили почти в 9 миллиардов долларов. Спрос со стороны индивидуальных инвесторов, составляющий 25% от общего спроса, опережал предложение из расчета 257 к 1. Те, кому повезло получить акции, увидели, как они увеличиваются в цене в три раза в первый день. С 13,5 гонконгских долларов начальной цены до 39,5 гонконгских долларов при закрытии. B2B бизнес Алибаба был оценен в 26 миллиардов долларов, примерно в 300 раз выше ее заработка. Но самыми удачливыми инвесторами были те, кто успел вложиться сразу же, когда цена акций упала на 17% на следующий день. Шумиха вокруг Alibaba была поднята благодаря Джеку и другим быстро развивающимся проектам, как Taobao и Alipay. Но эти активы не были частью IPO, на самом деле большая часть акций, выпущенных на IPO, были от родителя Alibaba, Alibaba Group которые требовались деньги на их поддержку. Дэвид Уэй позже говорил об этом IPO. Таобао по-прежнему прожигал деньги. С инвестирования Яху в 2005 году у Алибаба все еще имелось, может быть, 300-400 миллионов долларов. Но этого было недостаточно. Мы все еще не знали, как монетизировать Таобао. Из 1 миллиарда 700 миллионов долларов, привлеченных в Гонконге, только 300 миллионов долларов пошли в B2B сегмент. Алибаба дополнила свою казну остававшимися миллиардом и четырьмястами миллионами долларов, и резервы составили почти 1,8 миллиарда долларов. Это огромный бюджет, вспоминал Дэвид вэй и его нам хватит на очень долгое время для поддержки Таобао. В это время Алипэй все еще тратила деньги. Бывший CEO Алибаба добавил, что IPO 2007 года дало ему два инсайда о методе, который использует Джек а первом Джек сам когда-то рассказывал ему. «Привлекай деньги, когда ты в них не нуждаешься. Когда они тебе нужны, не иди их искать, уже слишком поздно». Второй заключался в том, что IPO позволила Алибаба позаботиться о своих сотрудниках. Джек, как никто другой в бизнесе, понимает людей. Он хороший бизнесмен, но если вы спросите меня, в чем Джек разбирается лучше всего, людях, в бизнесе или IT – Я отвечу, в IT хуже всего, на втором месте бизнес, а на первом – люди. B2B-бизнес у Алибаба исполнилось уже 8 лет. Джек знал, что ему нужно дать своим подчиненным возможность обналичить свои доли. Дэвид вспоминает, как Джек сказал сотрудникам, «Вам нужно купить дом, вам необходимо приобрести машину. Вам не следует тянуть с продажи акций, чтобы пожениться и родить ребенка» продажа акций не означает, что вам не нравится бизнес. Я поддерживаю вас в желании продать часть, чтобы устроить свою жизнь, отдать должное своей семье. Вы так усердно работаете, семья не видит вас, им нужно вознаграждение». Сам Джек не продавал акции в первые два года, но когда он начал, некоторые из них стоили 35 миллионов долларов. И Джек объяснял своим коллегам, что хочет дать своей семье некоторое ощущение благополучия. Однако он не стал долго ждать и наградил себя, купив за 36 миллионов долларов дом в Гонконге. В каталогах IPO домашним адресом Джека значилась маленькая квартира в Лейксайд Гарденс, где все и начиналось. Но теперь у него появились роскошные апартаменты в верхней части гонконгского района Мид Левелс, расположенного на склоне знаменитого пика Виктория. Джек стал миллиардером по оценке стоимости его акций, но каталоги IPO показывали, благодаря трем крупным инвестиционным раундам, возглавляемым Goldman Sachs, затем SoftBank и Yahoo, насколько меньше была доля компании Джека по сравнению со многими его товарищами. После своих IPO Уильям Дин держал 59% акций NetEase, а Робин Ли – 25% в Байду. Глобальный финансовый кризис. Что-то хорошее в плохом. Тем не менее, над акциями компании сгущались тучи. Alibaba.com зависела от внешней торговли, а экономика США ослабевала. И это затрагивало бизнес китайских экспортеров, которые составляли костяк B2B-сферы. Акции Alibaba начали падать, опускаясь ниже цены на IPO в марте. Когда в сентябре 2008 года глобальный финансовый кризис набирал обороты, что привело к коллапсу Лемон Бразерс, акции Alibaba резко упали и составляли всего одну треть от ее стоимости на IPO в последующем месяце. Всего через несколько недель после Олимпийских игр в Пекине объемы мировой торговли резко на 40% сократились, и Alibaba столкнулась с кризисом. B2B бизнес Alibaba был под угрозой 25 миллионов зарегистрированных клиентов впечатляющее число. Однако только небольшая часть из них оплачивала пользование сайтом. Всего 22 тысячи подписчиков сервиса Gold Supply, и они приносили 70% от общего дохода. Дэвид Вэй, как CEO, генеральный директор Alibaba.com, готовился к тому, что падение стоимости акций вызовет давление со стороны Джека. Но как он вспоминает, джек никогда не подходил к телефону и не узнавал стоимость акций. ни разу он никогда не говорил о росте прибыли. Тем не менее однажды вой стал свидетелем его гнева. Единственный раз, когда он позвонил мне после полуночи, случился после внесения нашей командой небольших изменений на сайте. Он кричал и это был единственный раз, когда джек повышал на меня голос. Я никогда не слышал, чтобы он так сильно сердился. «Ты сумасшедший!» Но Джек кричал не из-за цены акций. Он рассердился из-за того, что мы немного отодвинули на задний план дискуссионный форум, который давно существовал на сайте для общения продавцов друг с другом. Джек потребовал от Дэвида на следующий же день вернуть все на свои места. Дэвид отказывался, говоря, что у Алибаба нужно сфокусироваться на транзакциях, а не на общении. И добавлял, что место на домашней странице является очень ценным для работодателей. Но Джек был настойчив. Мы B2B торговая площадка, никто не приходит торговать каждый день, мы в большей степени сообщество, чем торговая площадка. То же самое касается и Таобау, никто не приходит за покупками каждый день. Если вы занижаете значение этого форума, то уделяете слишком много внимания выручке, Верните обратно, не приносящую дохода точку входа в бизнес сообщества Несмотря на то, что падение акций несло убытки, Alibaba выжила в глобальном финансовом кризисе. И, как и пятью годами ранее в случае с SARS, кризис принес компании некоторые неожиданные дивиденды. Во-первых, Джек осознал, что спад дал ему возможность увеличить лояльность своих платных пользователей. Он начал резко понижать стоимость для своих подписчиков и говорил Дэвиду, давай будем нести ответственность перед своими клиентами, они платят 50 тысяч юаней, мы можем возвращать им 30 тысяч. Фондовый рынок сошел с ума, вспоминал Дэвид. Клиенты звонили ему и возмущались. Что? Вы теряете 60% своей выручки? Но за безумием Джека стоял рациональный расчет. Он серьезно относился к позиции, что клиент на первом месте. Однако Дэвид подчеркивал, Джек не поддерживал идеологию под лозунгом «давай раздавать все бесплатно». Наоборот, Ма всегда пытался понять, как получить деньги, но позже. Он просто не алчный, деньги для него не стоят во главе угла. Оглядываясь по прошествии времени на этот способ сокращения платы, Дэвид считает, что этот шаг был очень своевременным. Доходы совсем не упали, увеличение числа клиентов полностью компенсировало снижение цен. И после того, как финансовый кризис закончился, мы не поднимали цены. Мы предоставили возможность продать им больше дополнительных услуг, стали действовать больше по интернет-схеме. Джек на самом деле говорил мне, что хочет в любом случае изменить это. Кризис дал ему такую возможность. Второй дивиденд заключался в том, что коллапс существовавших экспортных рынков заставил владельцев китайских фабрик отдать приоритет потребителям в собственной стране. Все больше и больше товаров made in China, сделанных на экспорт, шли на продажу и в самом Китае. Таобао был идеально позиционирован для того, чтобы получить выгоду от подобных изменений. Йонатан Лу, президент Таобао в те дни, говорил, В условиях спада в экономике все больше потребителей в поисках более дешевых товаров обращаются к интернету а другие предпочитают открывать собственные онлайн магазины для дополнительного заработка к концу 2009 года доля рынка таубао поднялась примерно до 80 процентов наконецтоубао начал приносить ощутимую прибыль от продажи предпринимателям рекламного пространства чтобы они могли представлять свои товары увеличивающемуся объему онлайн покупателей. К сентябрю 2009 года Alibaba находилась на волне успеха. В качестве ключевого спикера на празднование 10-й годовщины компании, проходившей в Ханчжоу, был снова приглашен Билл Клинтон, но на этот раз наряду со знаковыми фигурами новой волны в сфере потребления Китая. Среди них были игрок NBA коби брайант которого спонсировала Nike и CEO компании Starbucks Ховард Шульц. Во время празднования Alibaba также запустила свой новый сервис облачных хранилищ данных Aliyun. Развиваясь, Taobao становился главным фокусом для Alibaba. Потребительская электронная коммерция затмевала B2B-бизнес компании, которые Alibaba впоследствии исключила из реестра фондовой биржи Гонконга и уходящий в небытие портал Yahoo China. Со сделки 2005 года Таобау вырос, и Yahoo с Alibaba наслаждались медовым месяцем. Но в начале 2008 года случились непредвиденные события, приведшие к драматическому финалу. 31 января 2008 года Microsoft сделала незатребованное деловое предложение о покупке Яху за 44,6 миллиарда долларов. Джек понимал, что если бы сделка состоялась, то Майкрософт стала бы его крупнейшим акционером. Несмотря на то, что Ма находился в хороших отношениях с Биллом Гейтсом, он осознавал, что в Майкрософт ему придется иметь дело с совершенно другим партнером. Билл Гейтс был известен тем, что принимает гораздо более активное участие в делах компаний, в которые он инвестирует, чем принимала Яху. Существовал и еще один риск. с китайское правительство и запросила комментарии по поводу возможных изменений в долевом распределении компании Джека. Опасения по поводу контроля. Отношения между microsoft и китайским правительством уже на протяжении долгого времени оставались неоднозначными, колеблясь от ненависти до симпатии. Среди их лучших проявлений можно выделить торжественный прием, который председатель дзян Цзэминь оказал Биллу Гейтсу когда тот посетил Китай в 2003 году, а также ответный прием, оказанный Биллом Гейтсом, только что ставшему председателем Ху Цзинь Тао. Что касается второго случая, то это был обед, организованный Биллом Гейтсом у него дома на острове Мерсер, Мерсер Айланд, Вашингтон в 2006 году. Однако были и периоды напряженных отношений, например, когда Майкрософт выразила свое недовольство сильно развившимся пиратством, в отношении своих продуктов или когда китайское правительство обвинило обвинилокрософт в монополии на публике джек утверждал что алибаба при любых обстоятельствах останется независимой алибаба была независимой на протяжении 9 лет что бы ни происходило мы будем идти своей собственной дорогой но узкий круг доверенных лиц знал что джек обеспокоен алибаба хотела получить преимущественное право право первого предложения по сделке 2005 года, которая позволила бы компании выкупить обратно долю Яху в случае смены собственника, чего в то время не исключали. Алибаба наняла Дойчебанк и юридических советников для подготовки. Но в начале 2008 года, в связи с ослаблением мировой экономики, привлечение финансирования становилось затруднительным, и Алибаба была компанией с большим количеством подвижных составляющих. Taobao и Alipay быстро развивались, но по-прежнему работали в убыток. Акции компании Alibaba.com падали в цене. Но если Alibaba не сможет привлечь деньги или договориться с Yahoo о стоимости выкупа доли, цена, согласно сделке 2005 года, будет определяться арбитражным судом, длительным и непредсказуемым процессом. В конце концов, в мае 2008 года Джерри Янг, CEO Yahoo после ухода Терри Сэммл годом ранее, отклонил предложение Microsoft. Инвестировавшие в Yahoo пришли в ярость, поскольку руководство отвергло предложение, которое оценивало компанию на 70% выше номинала. Доля Yahoo начала падать в стоимости, теряя 20% ежедневно. Акционеры-активисты пытались форсировать сделку, но безуспешно. Когда через несколько месяцев ударил глобальный финансовый кризис, решение Джерри отклонить предложение Microsoft выглядело верхом глупости. Акционеры призывали его одуматься. 17 ноября 2008 года Джерри объявил, что он уходит с поста CEO, передавая образды управления Кэрол Бартс, бывшему CEO софтверной компании Autodesk. Решение Яху отклонить предложение Microsoft стоило Джерри Янгу работы и затронуло его гордость. Тем не менее, Alibaba уже избавилась от неопределенности, связанной с возможным вторжением в их отношениях с Яху, которая хоть и была теперь не популярна у инвесторов, оставалась крупнейшим акционером. Чувство облегчения тем не менее исчезнет через несколько месяцев, когда место Джерри на посту генерального директора Яху займет карэрол бартс последняя во многом была противоположностью джерри янга известного своими хорошими манерами дружелюбием и даже почтительностью барт же имела дурную славу благодаря своему агрессивному стилю поведения и нецензурной брани которую она часто использовала на встречах в марте 2009 года когда джек и делегация топ-менеджеров Alibaba приезжали в штаб-квартиру яху в сани вэйл На входе их встретил Джерри. Он поприветствовал Джека и проводил делегацию на встречу с барц но по прибытии принес свои извинения и вышел. Теперь у руля находился новый руководитель. Алибаба продолжала информировать Яху о состоянии дел в компании, в том числе о стремительном росте Таобао. Но Бартс скорее не поздравляла их, а критиковала Алибаба за сокращение присутствия Яху на рынке в Китае и по имеющимся данным говорила им, «Я собираюсь сказать это грубо, потому что такая у меня репутация. Я хочу, чтобы вы убрали наше имя с этого сайта». Позже Джек сказал журналисту, «Если вы не можете вести бизнес спокойно, это не дает вам права изливать на меня свой гнев». Отношения между Джеком и Бартс сразу стали напряженными. Вскоре наступил длительный период, когда они вообще не общались друг с другом. Попытки Алибаба выкупить долю Яху все чаще становились достоянием гласности, как и их непрекращающаяся полемика. В сентябре 2009 года, в то время, когда Алибаба праздновала свое десятилетие, в качестве публичного вотума недоверия Яху продала акции, которые она купила на IPO Алибаба. Тогда, в январе 2010 года, Когда Google встретилась лицом к лицу с китайским правительством в неприятном конфликте, связанном с цензурой и компьютерными атаками, Yahoo выступила в поддержку Google. Мы осуждаем любые попытки фильтрации сетей компании для получения информации. Мы солидарны с Google в этом вопросе. Такого рода атаки вызывают сильное беспокойство, и мы твердо убеждены, что нарушение конфиденциальности пользователей – это то, чему мы, пионеры интернета, должны противостоять. Алибаба пришла в ярость от того, что ее крупнейший акционер выступает против китайского правительства. Через своего пресс-секретаря Джона Спилича Алибаба нанесла ответный удар. Алибаба групп доносит до сведения Яху, что заявление Яху о том, что она солидарна с позицией, которую заняла Google на прошлой неделе, было опрометчивым, учитывая отсутствие доказательств не разделяет эту точку зрения. Но худшее было впереди. В сентябре 2010 года управляющий директор Яху в Гонконге заявил, что разыскивает для сайта рекламодателей на материковом Китае, ставя Яху в конкурирующую позицию по отношению к Алибаба, который отвечала, что пересмотрит свои взаимоотношения с Яху. CEO Alibaba.com Дэвид Вэй публично поставил отношения с Яху под сомнение. «Зачем нам нужен финансовый инвестор, с которым у нас нет бизнес-понимания и общих методологий?» И добавил, «Самая существенная перемена заключается в том, что яху потеряла собственную технологию поисковой системы. Главнейшая причина для партнерства перестала существовать». Отношения Yahoo с Alibaba так и не наладятся, пока у руля будет стоять Кэрол Бартс. Компания уволила ее в сентябре 2011 года. Но до этого момента Алибаба пережила два кризиса, которые угрожали уничтожить самый ценный ее товар – доверие. Первый кризис был связан с внутренним инцидентом. Вскрылись факты мошенничества внутри B2B-бизнеса Алибаба, которые навредили репутации Alibaba.com среди ее клиентов. Второй заключался в споре по поводу передачи актива Алипэй другому собственнику что портило репутацию Alibaba Group перед некоторыми ее инвесторами. В первом случае мошенничество, в котором участвовало по оценкам 100 сотрудников отдела продаж Alibaba, заключалось в том, что 2300 торговых витрин были сертифицированы коррумпированными сотрудниками как надежные поставщики. После этого продавцы смогли получить 2 миллиона долларов оплаты за товары на Alibaba.com, хиты продаж, которые предлагались по очень низким ценам и никогда не отправили их заграничным покупателям. Алибаба предала дело гласности, и ее акции упали на 8%, но больше всего Джек был вне себя из-за ущерба, который был нанесен доверию клиентов. Людей из отдела продаж уволили, и аккаунты более 1200 платных клиентов были удалены. И хотя расследование установило, что высшее руководство было непричастно к делу, Джек попросил об отставке CEO Дэвида Вэя и COO компании из-за того, что мошенничество произошло во время их пребывания на должности. Журналистам Джек сообщил, что Alibaba – это, возможно, единственная компания в Китае, где высшее руководство берет на себя ответственность, что сподвигло «Форбс» назвать джека редким видом в стране погрязшей в коррупции когда кто то обвинил ма в том что увольнение руководителей высшего звена было самопиаром джек со злостью ответил я не тот кто создал рак я тот кто его лечит дэвид вэй не противился своему увольнению считая что это помогло подстегнуть аналогичные меры внутри таубалу которые имели место вскоре после этого люди говорят да ладно это серьезно поведал он мне и затем следовали другие чистки внутри компании. Это началось внутри B2B, затем перешло на клиентов. Я очень горжусь своей отставкой. Без чистки бизнеса проведения IPO в 2014 году не было бы столь успешным. Но другой кризис, повлиявший на инвесторов, оказал еще более губительное и долгосрочное воздействие на репутацию Алибаба. Даже несмотря на то, что компания настаивает на том, что не допускала ошибок, позиция, которую поддерживает множество инвесторов, заключается в том, что спор негативно влияет на репутацию компании. Этот кризис разразился из-за того, кто владеет бизнесом Alipay. Острые разногласия. Alipay был важнейшим винтиком в машине Taobao, обрабатывающим транзакции на более 700 миллионов долларов в день что составляет более половины общего рынка в Китае. Поскольку он являлся неотъемлемой частью Alibaba, было тяжело установить на него отдельную стоимость, но по оценкам одного аналитика Alipay стоил 1 миллиард долларов. Однако 10 мая 2011 года стало известно, что активы Alipay в предыдущем году фактически были переведены из Alibaba Group. Бизнес теперь принадлежал компании, лично контролируемой Джеком, Джидзян, Алибаба и Коммерс Компани limited Джеку принадлежало 80% компании, оставшиеся 20% сооснователю Алибаба Саймону Сё. Инвесторы узнали об этом из абзаца, спрятанного на восьмой странице заметок к квартальному отчету яху Там было написано «Для того, чтобы ускорить получение обязательной нормативной лицензии, собственность бизнеса онлайн-платежей Alibaba Group, Alipay была переоформлена таким образом, чтобы 100% ее акций, находящихся в обращении, принадлежали китайской национальной компании, которой преимущественно владеет генеральный директор, CEO Alibaba Group. Руководство Alibaba Group и ее основные акционеры Yahoo и SoftBank Corporation участвуют в текущих дискуссиях, относительно условий реструктуризации и соответствующих коммерческих договоренностей, относящихся к бизнесу онлайн-платежей. Бизнес с потенциальной стоимостью 1 миллиард долларов просто исчез? Инвесторы были встревожены. Акции Яху резко упали. 11 мая потери составили 7% и 6% на следующий день. Это уничтожило 3 миллиарда долларов из капитализации компании на фондовом рынке. В тот же вечер в попытке снизить ущерб, яху сообщила, что ни она, ни Софтбанк не знали о переводе контроля над Alipay. Тем не менее, неведение не являлось значимым оправданием. Согласно инвестиционному соглашению яху от 2005 года, любая передача активов или дочерних компаний из Alibaba Group которые стоили более 10 миллионов долларов, требовало одобрения совета директоров и акционеров компании. На ежегодном собрании Alibaba.com в Гонконге Джек защищал этот перевод, утверждая, что он был на 100% легален и на 100% прозрачен. Джек добавлял, что с Yahoo и Софтбанк продолжались переговоры относительно надлежащих коммерческих условий, связанных с бизнесом Alibaba. Если бы все, что мы делаем, не осуществлялось бы в рамках закона, мы бы не были там, где находимся сегодня. Алибаба также выпустила заявление, подтверждающее перевод. Компания объяснила, что он был сделан согласно регламенту Народного банка Китая, НБК, банковского регулятора Китая. Точнее говоря, НБК выпустил свои правила оказания платежных услуг нефинансовыми организациями, которые требовали, по словам Alibaba, чтобы абсолютные контрольные пакеты акций нефинансовых организаций были проведены на внутреннем рынке. 15 мая в попытке разрядить обстановку, алибаба и яху сделали совместное заявление. Alibaba Group и ее крупнейшие акционеры Yahoo Incorporated и SoftBank Corporation вовлечены и серьезно относятся к продуктивным переговорам по урегулированию вопросов, связанных с Alipay чтобы соблюсти интересы всех акционеров в максимально короткие сроки но были разногласия в том что публично заявляли яху и алибаба и оставались открытыми тревожные вопросы кто знал об этом когда алибаба сказала что перевод Alipay уже был произведен но яху не информировала об этом своих акционеров на протяжении месяцев а возможно даже лет как давно яху и SoftBank знали о переводе Алибаба настаивала, что в июле 2009 года на заседании коллеги компания уведомила Yahoo и Софтбанк о том, что контрольный пакет акций Alipay был переведен в китайскую собственность. Китайское деловое издание Haikosin после изучения обстоятельств дела подтвердило, Alipay продали в виде двух транзакций в июне 2009 года и в августе 2010 года. Компании Джидзян, Калибаба и Коммерс Компани Лимитед, подконтрольной Джеку. Общая стоимость, которая была уплачена, составила 330 миллионов юаней, 51 миллион долларов. Критики утверждали, что Яху была нечестна или некомпетентна. Если руководство Яху знало о переводе, то почему они не сообщили об этом своим инвесторам? Если же они не знали, то опять же, почему? Кризис затронул и другие тревожные вопросы. Действительно ли Алибаба не могла не вывести столь важные активы из компании? Кроме того, была ли необходимость передавать бизнес под личный контроль Джека? И что должно было случиться после этого? Акционеры Яху были рассержены. Один управляющий хеджевого фонда прокомментировал ситуацию журналистам. Складывается впечатление, что это превратилось в перепалку через пресс-релизы которая выглядит, как он сказал, она сказала. Это не выглядит так, как будто Яху была в курсе дел. Критики структуры VIE, компания с переменной долей участия и инвестирования в китайские компании, в целом почувствовали жареное. Но действительно ли Алибаба, как она утверждала, не имела выбора, кроме как сделать перевод? Не афишируя свои эмоции на публике, Когда этот кризис только разразился, Джерри Янг был расстроен, но оставался спокойным. Масайоси Сон, однако, был возмущен. О чем думал Джек? Чтобы выяснить, что происходит, Джерри предложил полететь в Пекин. Когда он встретился там с высокопоставленным чиновником в НБК, ему сказали, что лучше бы он просто смирился с ситуацией. Когда Джерри настоял на объяснениях, ему ответили, что вопрос был им не подконтролен. Это правда, что в июне 2010 года НБК ввел новые правила, регулирующие национальные платформы для сторонних платежей в интернете. Данные правила устанавливали более длинную процедуру оформления заявки для финансируемых иностранными источниками компаний, нежели чем для заявителей, полностью принадлежащих китайским гражданам. НБК обсуждал вопрос иностранного владения платежными компаниями с 2005 года. Однако правила не исключали иностранную собственность полностью. Защитники Джека утверждают, что он просто первым заметил, в какую сторону дует ветер регулирующих органов. Размещение активов Alipay в подконтрольной ему национальной компании могло оградить Алибаба от риска, что в новых лицензиях, которые должен был выдать НБК, будет отказана компаниям с иностранным финансированием. В попытке прояснить этот вопрос в 2014 году перед своим IPO, Alibaba обосновала передачу тем, что это действие позволило Alipay получить лицензию на осуществление платежного бизнеса в мае 2011 года без задержки и без какого-либо причиняющего ущерб воздействия на наши розничные китайские рынки или на Alipay. И действительно, 26 мая 2011 года Alipay, которая была теперь полностью национальным бизнесом, стала первой из 27 компаний, получивших лицензию, и ей присвоили лицензионный номер 001. Но оппоненты Джека уверяли, что из-за того, что НБК также выдал лицензию компании TenPay, принадлежащей Tencent, которая была игроком номер 2 на рынке, Оправдания Alibaba звучат неубедительно. На данный аргумент защитники Джека отвечают, что сравнение с TenPay и другими компаниями, использующими иностранное финансирование, неприемлемо. Alipay уже имела настолько доминирующую долю рынка, что не могла ожидать такого снисхождения. Существовали тысячи фирм, активных на рынке сторонних платежей, но с первой партией лицензий, выпущенных в мае, НБК также сообщил, что до 1 сентября 2011 года все компании должны либо получить собственные лицензии, либо слиться с теми, у кого уже лицензия есть. Это неизбежно накалило обстановку. Компании, которые действовали в пограничной серой зоне, теперь оказались разделены на белых и черных, в зависимости от того, имелось ли у них иностранное финансирование и была ли получена лицензия. Те, кто еще оставался без лицензий, рисковали выйти из бизнеса, а те, кто получил лицензии, но пользовался иностранным финансированием, беспокоились, что движение Alipay угрожает их возможности провести в будущем IPO, наносит вред оценке своего бизнеса и, как многие опасались, подрывает структуру VIE финансирования, на которую полагалось немало интернет-компаний. Некоторые конкуренты Alipay рассказывали мне про встречу, организованную НБК вскоре после выдачи лицензий, на которой присутствовал Джек. Многие выражали алибаба свою обеспокоенность, но Джек молчал. Но даже если не учитывать вопрос лицензирования, реальность была такова, что слишком много компаний в поиске азиса хорошей жизни стремились разбогатеть на платежах. Это оказалось миражом с такими минимальными сборами, как 1% от транзакции. Если лицензирование не расчистит сектор, то конкуренция сделает это в любом случае. В данном контексте случай с Alipay и режим лицензирования НБК, который она вызвала, просто ускорил неизбежное. Многие платежные компании оказались в пустыне и в скором времени исчерпали финансирование. Один из руководителей сформулировал для меня итог таким образом. Существовало больше компаний по платежным решениям, чем компаний потребительской электронной коммерции. Словно вы находились на кухне ресторана, где поваров больше, чем посетителей. Оправдывала ли сложившаяся ситуация то, что Джек перевел Alipay под свой контроль? Правы ли те, кто и по сей день критикуют этот перевод? Обе стороны этого спора основываются на своих интерпретациях того, что было на уме у китайского правительства в лице НБК. Но было понятно, что ничего не понятно. НБК никогда не говорил, что юридические лица с иностранным финансированием могут иметь в собственности платежные платформы. Но он также никогда не утверждал, что они не могут. Один влиятельный инвестор, с которым я побеседовал, резюмировал это следующим образом. НБК был вне себя. Но Джек очень хорошо умеет плести интриги. Никто не мог ничего сделать, поскольку правила НБК были слишком неопределенными. Происходило ли еще что-то, заставившее Джека пойти на этот рисковый вывод Али Пэй из-под контроля алибаба Ухудшение отношений между Яху и алибаба Баба определенно могло сыграть свою роль. При Кэрол Бартс они настолько испортились, что она и Джек, Даже не разговаривали друг с другом. Вместо личных бесед они стали общаться друг с другом посредством публичных высказываний или интервью для СМИ. За 8 месяцев до того, как в Alipay разразился кризис, Барт заявила, что ее не интересует продажа акций Alibaba, находящихся у Яху, и что Джек просто пытается получить некоторую часть своей доли обратно в преддверии IPO, на котором эти акции будут оценены гораздо выше. Алибаба мгновенно ответила на данные высказывания посредством СМИ, отрицая какие-либо планы по проведению IPO и рассказывая о своих усилиях по добросовестным переговорам с Яху о выкупе своих акций. Реальность для Алибаба была, однако, такова, что если Яху не понравится цена, которую Алибаба предложит заплатить, Джек мало что сможет с этим поделать играла ли роль то, что он был расстроен, или причина крылась в чем-то еще? С того момента, как Яху инвестировала в Алибаба, прошло 5 лет. Часть инвестиционного соглашения, которое Алибаба передала только после напряженных переговоров, предоставила Яху право назначить второго директора в Совет Алибаба в 2010 году. Кроме того, соглашение предусматривало, что большинство членов Совета компании сможет сместить высшее руководство Алибаба. Например, если враждебно настроенная Бартс получит поддержку Джерри Янга, несмотря на то, что он больше не являлся CEO в Совете Алибаба, и заручиться поддержкой Масайоси Сона, она способна получить перевес голосов против Джека и Джо, поставив под угрозу их позиции. Такой расклад был маловероятен, учитывая отношения Джека с Джерри и Масайоси. Не говоря уже о том, как трудно пришлось бы иностранной компании, которая попыталась бы получить контроль над столь культовой компанией, как Алибаба. Однако шансы все-таки имелись, особенно если Бартс смогла бы усилить свой голос в переговорах о продаже доли Яху. Тем не менее, даже угроза такого шага была бы крайне разрушительна для Яху. Тогда их инвестиции не будет ничего стоить сказал мне основатель другой китайской интернет-компании, с которым я пообщался. В любом случае крайний вариант не произошел. По мере того, как критика перевода Алипе росла, у Алибаба почти не осталось выбора, кроме как в кратчайшие сроки прийти к соглашению с Яху. Некоторые китайские эксперты высказывались даже более жестко, чем иностранные критики. В их глазах диспут угрожал интересам других предпринимателей в Китае, поскольку подрывал уверенность в структуре VIE и в целом ставил под угрозу иностранное финансирование в стране. После критики правительства за его странный и длительный процесс лицензирования платежных провайдеров, уважаемый местный журнал «Хай Кусин» резко раскритиковал непосредственно Джека за нарушение основ договора о поддержке рыночной экономики. По мнению издания, Джек запятнал свою международную бизнес-репутацию и снизил перспективы долгосрочного роста Алибаба, когда перевел акции на свое имя по слишком низкой цене для того, чтобы это выглядело честным. Основатель одной китайской интернет-компании, с которым я разговаривал спустя 4 года после этой неоднозначной истории, Сказал мне, что какова бы ни была мотивация, Джек поступил оправданно. Я прекрасно понимаю его, правильно ли это? Если бы я был Джеком, я бы сделал то же самое. Если бы он не решил данную проблему, Алибаба не была бы тем, чем является сегодня. Хотя немногие из китайских бизнес-лидеров публично поддерживали такую точку зрения, некоторые из них разместили в социальных сетях ссылку на статью в Хайко Вскоре после упомянутой публикации Джек связался с Ху Шули, влиятельным главным редактором Хайку Син, используя шквал мобильных текстовых сообщений, чтобы обсудить темы, которые были подняты в материале. Их первая переписка продолжалась два часа. Джек написал ей, что очень разочарован тем, что Хайку Син дала комментарии, не зная всей картины в целом. Он сказал, что его вообще не интересует политика, он просто хотел быть собой и быть ответственным перед собой и другими. Джек заявил, что сегодняшняя ситуация сформирована не нами, но мы вынуждены делать это. Сложность принятия решения акционерами и советов – это также проблема управления компанией в будущем. Кроме того, он добавил, я руководствуюсь тремя принципами. Во-первых, действовать на 100% легально. Во-вторых, действовать на 100% прозрачно. В-третьих, Я должен позволять компании развиваться стабильно и благотворно. Интересно, что Джек поведал Ху о том, что отношения Али Баба с Яху были в тот момент крепче, чем Софтбанк. Проблемы между мной и Яху решаются легко, это вопрос интересов. А проблемы между мной и Масайоси касаются не только интересов. За пределами споров об Али Пэй в разгар конфликта Джек раскрыл информацию о том, что у него существовали фундаментальные разногласия с Масайоси Соном по поводу ряда кадровых вопросов, в том числе по системам стимулирования сотрудников и обучения персонала. Он считает, что сотрудники могут быть заменены в любое время. «Я верю, что мы должны давать возможности молодым людям в Китае, разделять с ними будущее. Он думает, что это не работает в Японии. Я плачу вам зарплату в любом случае». Так что если вы хотите делать это, хорошо. Но если не хотите, будут другие люди. Во-первых, я не думаю, что происходящее в Японии обязательно является правильным. Во-вторых, в Китае все совершенно не так. Я верю, что клиенты на первом месте, сотрудники на втором. Без наших сотрудников у нас не было бы этой компании. У нас с Масайоси совершенно разные взгляды по этому вопросу. И они существовали с самого первого дня джек сказал что его трения с масоюсисоном по данному вопросу продолжались долгое время и они постоянно спорили об этом на протяжении последних нескольких лет джек также упомянул о противоречии в их подходах к долевой собственности семнадцать тысяч сотрудников али бабба владеют акциями говорит он вы видите что со дня основания Алибаба и по сей день моя доля становится все меньше и меньше джек утверждал что масоюсисон напротив имел долю в Alibaba 30% с первого дня, а сейчас она превышает 30%. Чтобы продемонстрировать возникшее между ними напряжение, он пригласил журналистов взглянуть на то, как Масайосисон относится к своим сотрудникам в Софтбанк. Вы можете убедиться, что если он дает что-то своим сотрудникам, если его просят отдать 1% от его доли, то это как вырвать зуб у живого тигра. В то время как Джек говорил о своем восхищении тем, как Масайоси Сон умеет вести переговоры, он также заявлял, что Сон является железным петухом, тикудзи, китайская идиома для описания чрезвычайно скупых людей, номер один. Он имел в виду, что нет вообще никаких шансов выдернуть хотя бы одно перо из такой птицы. В связи с тем, что многие из фактов были спорными, а ставки очень высокими, Попытки урегулировать разногласия тянулись неделями и даже месяцами. В середине кризиса Джек описывал переговоры о подлежащей выплате компенсации за перевод Alipay как очень сложные, сравнивая их с разговорами в ООН о мире. Однако время уже поджимало, и необходимость прийти к какому-либо соглашению возросла. К концу июля акции Yahoo упали на 22% с момента начала диспута. Несколькими неделями ранее известный инвестор Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital продал всю свою долю в Яху, которой он обзавелся из-за ее воздействия на Китай, говоря, что возникший диспут был не тем, на что мы подписывались. Наконец, 29 июля договоренность была достигнута, перевод активов состоится. Яху, извлекая выгоду из своей неизменной доли, получит компенсацию от 2 до 6 миллиардов долларов от проведения любого будущего IPO Alipay. Alibaba, Yahoo и SoftBank были готовы оставить разногласия в прошлом, но инвесторы в Yahoo не впечатлились, в частности потолком в 6 миллиардов долларов, и акции этой компании упали на 2,6%. Но в звонке, объясняющем соглашение инвесторам, Джо Цаи решительно выразил несогласие, говоря, что перевод был сделан для того, чтобы не нарушать государственные постановления. Если вы владеете 100% бизнеса, который не может работать, то вы не владеете ничем. Случай с Алипей оставил горький привкус, но договор о компенсации положил конец месяцам неопределенности. Теперь Алибаба могла сосредоточиться на следующей срочной задаче – выкупить обратно как можно больше своих акций у Яху. 30 сентября 2011 года Джек принял приглашение Стэнфордского университета стать ключевым спикером на серии конференций China 2.0, которые я несколькими годами ранее начал создавать совместно с Маргарет Гонг Хэнкок. Я представил Джека публике и занял место в первом ряду, чтобы увидеть, что стало с магией Джека. Он говорил по-английски и начал с главного – отношения его компании с Яху. Джек сказал, что очень устал от событий последних нескольких месяцев. А затем, подняв правую руку и смотря на аудиторию, произнес. «Я до сих пор не знаю, что такое VIE, так?» Конечно, было очевидно, что Джек знает все о структуре инвестирования. Это являлось центральным звеном споров об Алипэй. Но показывая свое незнание, он таким образом покорял толпу, даже если адвокаты, присутствовавшие в аудитории, не могли сдержать своего скептицизма. Затем Джек рассказал некоторые из своих уже известных историй, после чего я дал возможность журналистам задавать свои вопросы. Когда его спросили, собирается ли компания покупать Яху, Джек ответил, что «да, мы очень заинтересованы в этом». Когда Кара Свишер из All Things D поинтересовалась у Джека, хочет ли он только выкупить долю Яху в или всю Яху, Джек ответил фразой, которая затем быстро разлетелась по миру. «Всю, ведь Яху чайно уже наша». Затем он положил правую руку в карман и добавил, «Она уже в моем кармане». Подводя итоги, Джек добавил, что ситуация была сложной, и потребуется время. В результате, чтобы завершить сделку, понадобится 9 месяцев. 21 мая 2012 года ее условия были обнародованы. Алибаба заплатит Яху 7 миллиардов долларов, 6,3 миллиарда в денежном эквиваленте и до 800 миллионов привилегированными акциями, с целью выкупить половину акций у Яху, то есть 20% Алибаба. Предоставив таким образом Яху, столь необходимые ей деньги – 4,2 миллиарда долларов после налогообложения. Кроме того, Алибаба взяла на себе обязательство выкупить четверть оставшихся акций к 2015 году или позволить Яху продать их на будущем IPO Алибаба Групп. Яху и Софтбанк также согласились ограничить свои голоса на совете Алибаба до 50%. Джек и Джо смогли почувствовать себя на своих местах. Они взяли курс на IPO 2.0.